Штирлиц всегда помнил, как отец рассказывал ему притчу о Плутархе, когда один из его рабов, человек порочный, но имевший понаслышке кое-какие познания о философии своего великого господина, был по приказу Плутарха приговорен к наказанию плетьми за дело. Сначала раб кричал, что его наказывают зря. А потом принялся поносить Плутарха. «Ты же сам говорил, что гневаться грешно!» Плутарх усмехнулся. «На основании чего ты решил, что я охвачен гневом? Разве на моем лице или в моем голосе есть признаки возбуждения? Или я говорю с пеной у рта? Сказал ли я хоть что-либо, в чем бы мог раскаяться?» «Дрожу ли я от ярости?» И, повернувшись к тому, кто держал в руках плеть, Плутарх заметил, «А ты продолжай, братец, свое дело, пока мы тут рассуждаем о природе гнева». громыка СССР «Я уже сказал, что не считаю необходимым принимать какую бы то ни было другую резолюцию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 Лучшего и более точного определения прав и функций ассамблеи, чем это дано в уставе, мы не сможем дать. Не в этом наша задача. Наша цель состоит в том, чтобы точно выполнять задачи и функции, предписанные Совету Безопасности. Это наша задача. Я заявляю, что я уже однажды голосовал против положения сформулированного несколько иначе в тексте резолюции, который был представлен господами Эваттам и Кадаганам. Я поэтому и сейчас буду голосовать против этого положения. Я считаю его неприемлемым и заявляю, что это предложение я считаю не процедурным, а вопросом существа. Господин Джонсон, Соединенные Штаты Америки. Моя цель – воспрепятствовать тому, чтобы Генеральная Ассамблея была лишена возможности и за решения совета рассмотреть вопрос, который при иных условиях она имела бы право рассматривать. Мне безразлично, если мы теперь же снимем испанский вопрос с нашей повестки дня, но лишь при условии, чтобы Генеральная Ассамблея была предоставлена возможность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 Польша, СССР. Резолюция не принимается, так как против нее голосовал один из постоянных членов Совета. Штирлиц сложил газету, сладко потянулся, словно после хорошего боя на корте, когда противник достойный, чувствует удар загодя, умеет ответить и тем не менее проиграл в счете. Он отправился на вокзал, купил конверт и лист бумаги. Написал левой рукой текст. Гитлеровский генерал Фаупель, о котором шла речь в Совете Безопасности, сэр Кадаган в свое время утверждал, что его нет в Испании. Проживают в Мадриде. Халле Саррано, дом 9, второй этаж слева. Последние полгода... Работает главным экспертом по внешнеторговым связям в компании «Телефоника», являющейся дочерним предприятием ИТТ. Заклеив конверт, он опустил его в ящик, сказав себе «Вот так-то! Пусть теперь сэр Кадаган покрутится!» По настоянию Советского Союза И Польши, ведущие страны Запада, отозвали своих послов из Мадрида. Победа!